не прибегая ни к каким потусторонним силам. Его космос имел единую природу, в нем не было ничего божественного и сверхъестественного. «Анаксагор имел большие заслуги перед наукой», отмечает философ Дертран Рассел. Он первый объяснил, что он не мог бы быть. что луна светит отраженным светом, дал правильную теорию солнечных и лунных затмений. Солнце и звезды, — говорил он, — горящие камни, но мы не чувствуем жара звезд, потому что они слишком далеко от нас. Он утверждает, что на небесных телах есть сингоры и равнины, как на земле, и что некоторые из них обитаемы, в эпоху, когда официальная жреческая наука внушала, что солнце это бог Гелиос, луна это богиня Селена и так далее. Анаксагор считал, что растения принципиально не отличаются от животных, способны ощущать печалиться и радоваться. Только на исходе XX века учёным удалось экспериментально подтвердить это. Анаксагор занимался и математикой, в частности, проблемой квадратуры круга и теорией перспектив. Изчинейшим из физиков называли его античные комментаторы. Анаксагор один из основоположников позднейшей физической науки. Родился он в Малой Азии в Клазоменах. в богатой и знатной семье, но отказался от наследства и отправился странствовать, изучать природу и людей, слушать лекции философов, которыми славилась Иония, малоазиатские и греческие города. На вопрос, ради чего лучше родиться, чем не родиться, Анаксагор отвечал, чтобы созерцать небо и устройство всего космоса. Цель познания Анаксагор видел в свободе, которую дает знания, пишет историк философии Чанышев. 30 лет он прожил в Валаде Эллад Афинах, на атическом дичке Афина. Нада привет от благородной ветви ионической философии пишет польский историк Кропчук. Анаксагор, сын положения коринфской философской школы, давший миру Сократа, Платона, Аристотеля, Зенона, Эпикура. Популярность его в Афинах была невероятной. Его учение о том, что вселенной правит разум, было созвучно общему оптимизму в Афинах, переживавших лучший период своей истории. По свидетельству современника, его сочинение можно было купить в орхестре, в городской книжной лавке, самое большее за драхму. То есть копии изготавливались в большом количестве, в расчете на массового среднезажиточного читателя. Влияние А낙согора в энах было очень велико, отмечает историк философии Богомолов. Оно проявилось главным образом в общем подъёме научного и философского знания, авторитета разума. Однажды кто-то рассказал, как он вычитал в книге А낙согора, что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной он. И эта причина пришлась мне по душе с войнами перед смертью Сократ о том, как в юности б�тность Каминотёсом обратился к философии с величайшим рвеньем принялся я за книги Анаксагора, чтобы поскорее их прочесть. Анаксагор входил в ближайшее окружение главы Афинской республики Перикла, был его советником и наставником. В учениях Анаксагора, Перикла он почерпнул все свои научные познания, охватывавшие всё, что было доступно в то время.